Вечёвка в бригаде. Необычно быстро отшелестело время листопада, отзвенели тихие осенние капели, и притихла тайга. Смолкла, затаилась ненадолго, ожидая скорых морозов, метелей и вьюг. Марат привёз Серёгу и Славика на зимовье, когда тайгу запорошило мороз. Первым снежком. Вляпались в хреновину, ворчал Серёга. Зима, мы в тайге в калывать собираемся, помёрзнем. Но выденем как-нибудь, отвечал неуверенно Славик. Одежда на меху, спиртом в нос, а для костров кругом дров навалом. Марат свёл их с Семёном, а сам затропился назад. Со дня на день река могла затянуться льдом. Семен встретил их неприветливо. Отлучаться не могу, дел по горло. Сами знаете, дойдете без провожатых. Расскажу, покажу, как разыскать нашего хозяина-благодетеля, и топайте к нему. За два дня управитесь, увидите нашего хозяина. разлюбезного. А муж кого и свои кодлы дашь провожать, попробовал упросить Славик. Не велено, отрезал Семён. Никто из моих оглоедов не знает, кто он на самом деле, потому хозяин и наказал, чтобы вы добирались сами. Ну сами так сами, вздохнул Славик. Переночуйте здесь. А утро мы и дав путь, продолжал Семён. Тесновато, правда, в избе и без вас, но ничего, потеснимся. Сколько у тебя людей, атаман? поинтересовался Стриф. Сколько не есть, все мои. Военная тайна? А хоть бы и так. Ну-ну, атаман, не темни. Кому нужны твои алкаши? Легавые и то не хотят мараться о них. «Полегче паря!» — насупился Семен. «Вот объявлю, как ты их величаешь. Живо поломают ребра!» Серега зевнул. «Да ну их в жопу! Расскажи лучше, что за деваха у тебя в бригаде? Говорят, красоту ли генеральская дочка?» «Сам увидишь. Только не прогляди глаза!» Не к такому приписано. Но это мы еще посмотрим, — Серега подмигнул Славику. — И смотреть нечего, — захлепел Семен. — Тормозни, паря, а то занесет. Не погляжу, что ты при хозяине состоишь. — Не произноси в суе имя Божья, — отозвался Славик. — Да, не взлюбил ты меня, Семен, — сухмылочкой продолжал Серега. Не вышло у нас дружба с пиров взгляда. Хотел бы Семён что-то ответить, но в узбу вошли Ольга, Фагот и Генка. Если я не ошибаюсь, перед нами легка на помене лесная красавица, вызывающе громко произнёс Стреб. Ольга рязанула его глазами. А ты кто такой? Погоди, погоди, Серёга, напрякс. Я ведь тебя где-то видел. Оставь свои воспоминания при себе. Не мог ты меня видеть. В разных краях наши дорожки проходили. Может, и в разных. Да где-то пересеклись. Ну-ка, сними платочек. А больше ничего не надо снимать? Ха. А ты язва. И при том опасная. Так что постерегись. Может, все-таки снимешь платок? Ну чего, пристал, мешался, Семён? Ещё раз надо предупредить. Да не волнуйся ты, успокоил Серёга. У меня самые чистые намерения. Славик толкнул приятеля локтем. Ну чего ты? Ну чего наражон лезешь? Что хочу, то и делаю, огрызнулся Трев, не спуская глаз с Ольги. После ужина он подошёл к ней и тихо сказал: А я вспомнил, где мы виделись. Ну и где? Москва, всё так же тихо ответил Серёга. Москва большая, Ольга нахмурилась, но богарт в ней один в цвет угадил. Ольга спокойно смирила Серёгу взглядом. Значит, богарт подослал. Не очень-то радуйся. Никто меня не поцеловал. Не волнуйся. А я и не волнуюсь. И богарата не боишься. Теперь нет. С чего бы ты осмелела? Защитники появились. Не твоё дело. Ну зачем так грубо? Может, я тебе добра желаю. Мне твоё добро не нужно. А если я богарату скажу, где ты прячешься? Говори. Не пожалеешь. Это тебя не касается. Серёга притворным вздохнул. Вот так хочешь сделать доброе дело, а нарываешься на грубости. Один поцелуй в ночной тишине и богарат ничего не узнает, усмехнулся он. Оч счастливил. А ты всё же подумай. И под ножом с такой мразью целоваться не буду. Ещё есть вопросы? Есть. Ещё как много у меня есть вопросов. да никому на них ответить погасло в серёгиных глазах веселье ладно красавица не такая уж я мразь и не состою теперь в услужении у богарата и докладывать ему ничего не собираюсь зачем тогда запугивал сам не знаю может хотел тебя проверить наслышался от марата о лесной красавице и подумал а вдруг такая спасёт меня заочная любовь одним словом теперь понял, что ошибся или ещё объяснять надо всё яснее ясного серёга снова улыбнулся точка считай, красавица, не было у нас никакого разговора скучно мне вот и тянет на беседы а с кем всё равно хоть с бревном хоть с поленом Хит со мной, Сихинич, Ольга. Хит с тобой. Не обижайся, скасавица. Завтра уйду в метели непогоду и больше мы не увидимся. Не поминай лихом, он весело подмигнул Ольге. Смотри, как Семён меня глазами пожирает. Ещё прирежет ночью. Видать, намертво влюблён в тебя, а? Спросил у него. Влюблён. Серёга уверенно тряхнул головой и спрашивать нечего. Эй, Семён, чего уставился? Отваливаю я. Никого не тронул, никого не зацепил. Давно бы так, отозвался Семён. Серёга швырнул в угол полушубок и никому не обращаясь, произнёс: Устал я. Буду спать. И снова гость. А ночью неожиданно явился Федот Андреевич. Отрад везуха нам сегодня на гостей. Не то шутя, не то серьёзно приветствовал его Семён. Только один заезжий угомонился. Новый является. Куда тебя положить, дед? Ну, я, может, С вами я не стану ночевать, ответил Федот Андреевич. Глеп лемяж запил, хихикнул Денка. Чеферок в лесу гонит. А тебя не спрашивают, шутник. Ушёл он в тайгу, пояснил Семён. Как ушёл? Да не бойсь, не съедят твоего племянничка. Денка через 3 обещал вернуться, успокоил Семён. Ложись, отдыхай. Жив здоров твой родственничек. Что темнишь, Семён? Сказывай, где Василь? А я почём знаю? Семён благо절но потянулся и сделал всем незаметный знак, чтобы молчали. Что я ему нянька, бегать по тайге зад подтирать? С майором ушёл, не обращая внимания на знаки Семёна, сказала Ольга. Майор попросил помочь отремонтировать для него старую базу геологов. Вот как? задумался Федот Андреевич. Ушёл, значит, и ничего не просил передать мне. Ольга покачала головой. Ничего? Так-так. Ну и родственничек непутевый. Ушёл и ничего не передал. Отряд Шалапут. Ты уж, голубонькая, передай ему, как объявится, что я навещал. А мне пора. На ночь глядя, удивился Фагот. Мне и ночь не помеха, пробормотал Федот Андреевич. Прощайте, бродяги. Старик распахнул дверь и шагнул за порог. Ольга вышла за ним. Возьмите меня с собой. Да ты что, голубенькая, удивился Федот Андреевич. Я, может, совсем не туда направляюсь, куда тебе хочется. По своим делам поспешаю. Тогда торопитесь. Беду чую. Старик внимательно посмотрел ей в лицо. Вот как? Потороплюсь. Потороплюсь, голубонька.